Глава 16.2 «Да когда же мы уже приземлимся?» Захотелось открыть дверь прямо сейчас и шагнуть из салона. Приземлюсь на вершины елок, они вон какие пушистые. Потом спущусь как-нибудь, перепрыгивая с ветки на ветку на манер белки. «Ты знаешь, сколько девушек было обесчищено, пока эта кодла училась в академии?» огорошил меня вопросом Ментос. «Сколько?» уточнила я, будто интересуюсь ценой помидоров на рынке. «Десяток!» — отбрил дархан «Дайте два!» «Какой ужас!» — вздохнула я. «И что, никто ничего не делал? В академии творились массовые изнасилования, а никто не обращал внимания?» «Не слишком правдоподобная картина!» «За принцем почищали!» — с отвращением рыкнул Даркхан. «Откупались от семей!» Частенько девушек отчисляли после случившегося. «Корона умеет убирать за собой мусор», – фыркнул он. «А ты этот мусор вынес», – брякнула и сама не поняла, что вообще сказала и зачем. Даркхан медленно повернул голову в мою сторону и посмотрел застывшим озадаченным взглядом. «Похоже, это слишком черный юмор даже для такого человека, как Ментос». Он явно не ожидал от меня подобной реплики, а потому просто не знает, как реагировать. Бедный. Нужно быть поаккуратнее с этим делом, а то непривычных к медицинскому цинизму и юмору иномерян такие выражения могут шокировать. До резиденции мы долетели в молчании. Ментос бросал на меня тревожные взгляды, будто опасался чего-то. Возможно, даже что меня но ну, хоть нервничать перестал из-за воспоминаний о прошлом, и на том спасибо. Когда мы прибыли в резиденцию, он помог мне выбраться из Кархе и поспешил проводить обратно в покое. Стоило лишь окинуть взглядом резиденцию роз при свете дня, как все внутри дрогнуло от увиденной красоты. Розовые бутоны распустились при свете двух солнц и раскрылись, являя миру свою прелесть. Я не могла отвести глаз от этого нежного буйства красок и форм. Такая женственность и неповторимая атмосфера, с которой совершенно не хочется расставаться. «Постой», — возразила я и затормозила, не позволяя увести себя в каменные катакомбы. «Я хочу прогуляться здесь». «Что? Боги и Лиза, только не сейчас!» — воскликнул Даркхан и подхватил меня на руки я опешила от такого поворота событий, а потому с непривычки ухватила Ментоса за шею ничего мне не объясняя он широким шагом понес меня по коридорам императорской резиденции лишь войдя в покои, герой сегодняшнего дня соизволил заговорить мы обязательно погуляем с тобой, но позже пообещал он ставя меня на паркетный пол вид у него был какой то странный Я бы даже сказала, виноватой Сегодня важный день. Возможно, самый важный за весь турнир. Завтра с утра общение с прессой, вечером состоится праздничный ужин для всех участников, затем и вовсе прием в Императорском дворце. Нужно подготовить тебя. Раздевайся, отдохни, но без меня ничего не ешь. Наказал мне Даркхан и вышел из покоев. «Снова бросил меня здесь одну. После событий этого утра впору выпить пару бокалов вина, а не чинно ждать обеда». Донеслись до меня уютные звуки кошачьего мурчания. «Похоже, за время нашего отсутствия в императорских комнатах поселился котик».